«Ну что, веришь теперь?» — мрачно спросила Акулина. «Да не вой ты, дура! Что заливаешься? Раньше меня слушать надо было. Пропало наше с тобой счастье, подруженька. Нету-ти? Эта Игоша проклятущая сперва моего Антипа с пути сбила, а теперь из-за твоего Ефима взялась. Уж и таится ведьма перестала. Теперь уж все село знает, что Устька с Ефимом где-то ночь проболталися». Они с Рыжей Танькой сидели за огородом в грядках с луком. Было уже поздно, грозовые тучи уходили за лес. Небо над селом было уже чистое, тихое, мягкого сиреневого цвета. Чуть слышно, жалобно щелкала птица в кустах. С реки полос туман, в небе по одной загорались робкие звезды. Танька, мотая стороны в сторону растрепанной головой и зажимая себе рот ладонью, самозабвенно ревела. «Ой, да как же! Ой, да за что же! Что я ей худого-то сделала? Подружка же мне была! Ой, да что же это за напасть! Бедная я, бедная, несчастная, богом проклятая!» «Я тебе еще когда говорила, что паскуда она последняя, устька-то!» скои зубы сказала Кулина. Ты мне не верила, всё слушать ничего не хотела. А какая мне корысть была на неё наговаривать? Ей тогда ещё и антипа не надобин был, а я уже чуила всё её нутро подлое. Ты же видишь, ничего в ней нету, ни красоты, ни стати, одни масляды до да глазюки игышины. А такими парнями крутят как хотят. Тут дело нечисто, тут наговор. Недаром бабка её колдуне навесь её известное. Танька взревела с новой силой, размазывая по распухшему лицу слёзы, а кулидно досадливо поморщилась, мотнула головой. Да не вой ты, блажная, мать, побудешь. Будет нам обеим хворостино это. Я и дело говорю, она гласит: Да какое ж тут дело, какое ж тут дело, куля, захлёбывалась Танька. Ведь я же её, я ж ей как сестре кровной за всегда с недоростышей дружили, а она, как же на свете-то жить, коль такие дела творятся? Кому верить-то? Да на что же ей мой Ефим Прокопович сдался? Она ж его в сторону и посмотреть не могла, не плюнувши. Меня ещё отговаривала за него идти. Прикидывалась холера. убежденно, с тихим бешенством, сказала Акулина. Нарочно притворялась, чтоб никто на нее, гадину, не подумал. И для чани ей оба-то сдались. Уж понять можно, что за Антипа замуж выскочить, у Христа за пазухой оказаться, тут уж душу сатане продашь не задумаешься. Да и мы с ней сроду не дружили». «Но на что ей сдалось Ефиму башку морочить? Побей бог, не пойму. Ведь и впрямь, подруги вы! Какое подлое одно слово, ведьма!» Танька, горестно всхлипывая, уткнулась лицом в колени. «Не могу, акуля. Вот убей меня, верить не могу. Кабы не своими глазами видела, как они рядом идут. В рожу бы тому плюнуло, кто рассказал. Нет, нет, быть не может. Устька, она же, она добрая, видит бог». Таинка борывиста повернулась к Кулине, перекрестилась, увидев недоверчивую кривую хмылку подружки. Ты вот не веришь, а я знаю, она, она всё лето, она вдруг умолкла на полуслове и хриплом, севшим от рядани голосом потребовала: "Забожишь, что не скажешь никому. Очень надо болтать-то", вяло отмахнулась Кулина. "Про что хоть? Не, ты вперёд забожись. Ну вот тебе крест Божий. Пустики верно котей не будь. Устька наша, она же полудница, вот, рыхнулась-то и подруж отпрянула акулина. Истина, помнишь, все разговоры то ходили, что полудница по лугам ходит, коров доит. Ещё пастухи видали да тётка Евдокия чуть Богу душу не отдала с перепугу. Да и мы с тобой тоже. Ну так это наша устька была. Победно хлюпнув носом, провозгласила Танька: "А надо и spodnitsa раздевалась и коровом в луг ходила, молоко сдаивала, но только к барским мирстлях не трогала, и всё молоко до капельки нашей мелюзге села отдавала. Сама ни капельки, ни глоточка не выпила. Какая же она подла эта, какая же ведьма!" А Кулина молча, без улыбки смотрела на неё в упор, затем отвернулась, медленно переспросила: Да говоришь, это Устька была. Да ей-богу же, я своими очами видала, перекрестилась Танька, торопясь для убедительности заплаканные глаза. А кулька, да может на придумывали мы с тобой, а? На что ей Ефимка-то? Они с ним всю жизнь грызутся. Ефим и отца его до гроба довёл, всё село знает. А что на ночь глядя в Росохина сорвались, так и на то причина была. Знаю я причины её все, отрезала Акулина. Ничего, дай время, придумаю я, что делать, я ей по скуде все припомню, все слезы мои ей отольются. Думала, что за три года забуду я, и за сто лет не забуду, помирать буду, не прощу, ведьмочки. Месяц спрятался за конек крыши, голубоватые пятна света растаяли, и в темноте было незаметно, как сошлись в сплошную линию брови акулины. Та ещё шмыга и носа, мыти ребята подругу за рукав, что-то горячо говорила, но Акулина, не слушая её, уже думала о другом. Весь день воздух был тяжёл от близкой грозы. Белое солнце яростно жгло рожь на крестьянских полях, превращая её в жёлтое мёртвое сено. К вечеру тучи сгустились над деревней, обложив всё небо и глухо ворча ещё далёким громом. В поле не слышилось кузнечиков, куда-то пропали даже вечерние комары, ни одна птица не свистела в кустах. И акулина, бегущая по задворкам в мертвенной тяжёлой тишине, то и дело торопливо крестилась, вследя глаза на тёмное небо. Деревня осталась позади, показалась покрытой ряской зеркало пруда. Окулина миновала разбитые мостки, нырнула с головой в высокий заросли овсянницы, и теперь только по расходящимся в стороны травяным волнам можно было догадываться, куда она бежит. Вскоре голова девушки показалась на другом берегу пруда, поросшим камышами и осокой. Там, чуть в стороне за покосившимся местами поваленным забором, стояла скособоченная, поросшая мхом избушка с сафти колдуна. Украткой перекрестившись в последний раз и вздрагивая от глухих грозовых раскатов над головой, Акулина подошла к избе. На грязном дворе никого не было. Одинокая курица ковырялась лапой в навозе. Услышав Акулину, она повернула голову, строго взглянула на гостью жёлтым глазом. Из-под крыльца вылез знаменитый на всю окрестность Савкин трёхцветный кабель, уродливый и лохматый. Пёс зло зарычал, морщи нос, и Акулина попятилась. «Эй, кто по мою душу, да к самой ночи?» Послышался скрипучий голос, и из избы появился Савка. «А, девица-красавица! Акулина Кузьминишна, кажись!» «Я...» — голос Акулины дрожал от страха. Она судорожно стиснула под передником свой узелок. «Добрый вечер, Савелий Трифонович!» «Проходь!» влеял Савка, а Кулина колебалась, и он сердито прикрикнул на неё: "Заходь, девка, сказано тебе, не на дворе же отделя толковать, а коль не надобно, так и проваливай. Господь вседержитель", прошептала Кулина. Глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнула и быстро вошла в избушку колдуна. Ещё и синей в лицо ей пахнуло вонью, и горло поднялась волна дурноты. Стараясь не дышать, Акулина заглянула в горницу. Там было сумрачно. Невидимый хозяин приглушённо ругаясь, чем-то гремел в углу. Когда глаза девушки немного привыкли к темноте, она разглядела небольшую, очень грязную комнату. По углам валялся хлам. На глаза Акулине попался сломанный обод от колеса. Разбитая корчага, закопчённая и погнутая самоварная труба, какие-то тряпки, скрученные в жгут и брошенные возле печи, покрытые жирными хлопьями сажи. На липком, нескоблённом столе валялись коровьи рога, гвозди, пучки трав, куриные кости, стоял полупустой водочный штоф и немытый стакан. Над всем этим, надсадно гудя, кружили мухи. В красном углу, как ни таращило глаза гостя, не было видно ни одной иконы, а с палати горели желтые глаза. Глаза в упор, не отрываясь, смотрели на обмеревшую Акулину. «Брысь, холера!» — проворчалась за печи Савка, и огромный черный кот, вспрыгнув с палати, начал важно расхаживать по полу. Акулина прижалась спиной к стене. Хозяин дома меж тем продолжал ожесточенно копошиться за печью. Наконец он появился, распространяя вокруг себя облако перегара. Взъерошенный, мрачный, в надетом наизнанку кожухе с отрезанными рукавами, блестящий чёрный глаз сумрачно взглянул на оробевшую в конец акулину. "Знаю, зачем объявилась". Первым делом объявил Савка, смахивая со стола всё, что на нём лежало, прямо на пол. "Давай, кожи!" Окулина, тряся синеду, умивая, откуда колдуну может быть известно то, что ей пришло в голову лишь минувшей ночью, развернула на липкой столешнице свой узелок. Внутри оказалась чистая рубаха и свёрток белёного холста. "Молава ты даёшь, красавица", огорчился Савка, сощурившись на подарок. "Дело это твоё трудное будет". "Чего ж тут трудного, Савеле Трифоныч, помилуй?" осмелилась возразить Окулина. Немногого прошу, законного жениха вернуть. Нечто тебе не под силу. Мне, милая, много что под силу, важно заявил Савка, судорожно вспоминая про себя, кто являлся окулениным женихом. Только здесь дело куда какое трудное. У тебя поддарение какое женихово имеется? Нету вовсе, поразился Савка. Что же это за жених и такой, что пожаднился невесте подарочка? Так уж вышло, сухо сказала Акулина. Нечто без этого никак, Савелий Трифоныч. Можно, да тяжело будет. Савка нахмурился. Акулинаждала умоляющий взгляд в нечистую, заросшую детским волосом рожу колдуна. Тот походил по горнице, пнул подвернувшегося под ногу кота, отошёл за печь и вернулся оттуда с жестяной миской, до краёв налитой тёмной водой. Миску Савка поставил на стол и растопырив пальцы, принялся над ней бормотать. Акулина, у которой со страху зуб на зуб не попадал, старалась даже не смотреть в ту сторону и едва шевеля губами, читала про себя Верую. Не молись у меня, дура, не молись, грозно прикрикнул не оборачиваясь Савка. Выгоню. Акулина покорно смолкла, дрожа с головы до ног. Поди-ка вот сюда. — велел Савка и за руку притянул трясущуюся девушку ближе к столу. — Ну-ка, в воду глянь. И жениха своего по имени громко трижды позови. И сразу прочь, не то, как есть ослепнешь. Обмирая от ужаса, Акулина нагнулась над колышущейся темной зыбью и срывающимся шепотом позвала. — Анти Прокопич, громче дура, не расслышат, — повысил голос Савка. «Анти Прокопич! Анти Прокопич!» Во всю мочь выкрикнула Акулина. Савка сильным толчком отбросила ее от стола и нагнулся над миской сам. Акулина не могла видеть, каким ликующим бешеным огнем загорелся единственный глаз деревенского колдуна. «Вот оно что! Антипка силен! Подарков не дарил, стало быть, и замуж не звал. Вести ему, коли он три года с уськой шедреной сговоренной». Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ну, Шадриха, подожди, у меня теперь ох, свезло. Ну и свезло же. Послала судьба дурищу это. Всё, Шадриха, будешь ставку колдуна век помнить. Выпрямился Савелий с мрачным суровым лицом. Плохие дела, девонька, опечаленно сказал он. Куда как плохо. И холст свой забери, рубаху не возьмусь я. Да от чего ж, Савелий Трифоныч, чуть не плача спросила Акулина. Тут дело-то, заговор остудный нашептать. Эт змея узкий его присушила, ведь этот бог присушила. Сама нещи эта к богатую семью захотелось. А мы с Антипушкой ещё как до уговаривались, и слово он не давал, и обещал культятько не согласиться у бёгом со мной обвенчаться. Ежели тебе мало, так я после Спаса ещё холстины принесу, да жита. «Дура ты, девка, дура!» — грустно сказал Савка. «Не надо б на мне твоё житое, мне своя жизнь дорога. Не ж ты не знаешь, что Устька — ведьма. Бабка её колдунья, а сама Устька — втрое. Мне с ней вязаться себе дороже. Вся сила лесная, вся нечисть подзимная за неё стоит. Давеча ураганом ржи за рекой поваляла. Думаешь, чьё дело-то?» «Неужто Устинина?» — поразилась Акулина. Ставка осторожно молк, соображая, не лишку ли шкули хватил, но акулина всплеснула руками. И верно ведь, совели Трифоныч, да ведь она же проклятая и коров сдаивала всё лето. Танки-то дури, голову заморочить долго ли, и уж святую из себя корчила, для робя отмол. А сама доила и доила, и не поготь, говоришь, она наслала. Истина. — кивнул Савка, почти ничего не понявший из-за кулининой тирады, но сохранявший на всякий случай торжественно печальное выражение лица. — Погоди, она еще и не то устроит. В годы женские входят, ведьминской силой прибавляется. И мне с ней тягаться, девонька, не с руки. Пождите, православная, она еще вам такую жизнь устроит, взводите. — Да что же это? — простонала Акулина, без сил опускаясь на лавку. Да что же это, Савелий Трифонович, за беззаконие? Коль уж Антипа моего увела, так-то понять можно, на сытое житье захотелось. Но Ефимка-то ей на что сдался? Ведь отродясь, они друг на друга не смотрели. Она и его у Таньки из-под самого носа. Да что же ей проклятуще оба сразу-то? Да нечто управы на нее, нечистую, не сыщице. Помоги, Савелий Трифонович, все, что есть, тебе отдам. Помоги!» и, повалившись головой на стол, она зарыдала. Савка молчал, но глаз его из-под спутанной гривы волос горел иступленно, яростно. «Помочь-то можно!» — негромко сказал он, когда окулини на рыдании попритихли. «А чего ж не помочь, когда дело нужное? Только тяжко это будет, и помощь твоя девка понадобится. Поклянись, что слухать меня станешь, что бы не велел». «Я согласная, Савелий Трифонович!» — хрипло решительно сказала Акулина, поднимая со столешницы залитой слезами лицо. «Все, что не скажешь, все сделаю. Весь свой сундук с холстом да тканом тебе от волоку. Изведи ты ее только, змеюку!» Туча с градом пришла в ночь перед праздником Ильи Пророка. Как раз накануне отецник Адам молился молебен в церкви, прося благодатной погоды для жатвы. Крестьяне с иконами в руках крестным ходом обошли все поля, с надеждой поднимая головы к чистому ясному небу и отчаянно без слов: "Надеюсь, повезёт". Всё оказалось напрасным. Ночью ударил гром, крупные тяжкие градины полетели на нежжатые поля, постекли склонившуюся до земли рожь, переломали хрупкие стебли. На утро над болотеевым стоял вой. Почти весь хлеб был безнадёжно загублен. Нетронутыми оставались лишь несколько окраинных дальних полос, куда не дошла гроза. Жат их нужно было любой ценой как можно скорее. Теперь согнутые фигуры с серпами темнели при мертвенном свете месяца в полях от зари до зари. Крестьяне лихорадочно жали на своих полосах. А едва свет для лесс и из-за него неумолимо начинало подниматься розовое сияние, на холме уже появлялся ненавистный тарантас упырихи, и сама она в окружении своей охраны выходила на дорогу. Крестьяне, не успевшие заснуть ни на минуту, нехотя оставляли свои недожатые полосы и сонными кучками спотыкаясь, как осенние мухи, брели к барским полям. Мимо упырихи проходили с поклонами, она прямая и сухая, как палка, с выцветшими блеклыми глазами, даже не наклоняла в ответ головы. И не замечала тяжелых, усталых, полных горечи и ненависти взглядов у себя за спиной, не слышала чуть заметного движения почернелых, потрескавшихся губ. Проклятая! С утра до ночи, неутомимой, она простаивала на работах. десяток человек избили на конюшне за то, что на взгляд управляющий, они с недостаточным рвением трудились на барском поле. Двух молодых парней у пориха подвела не в очередь под красную шапку, после того, как обнаружила их вечером храпящими в меже. Ни рыдания матерей и жён, ни клятвы самих ребят в том, что они свалились против своей воли после того, как три ночи подряд не сомкнули глаз в поле, не помогли. «Чересчур уж крутенько забираешь, Амалия Казимировна», осторожно сказал ей Прокоп Селин вечером того же дня в конторе. «Люди и так надрываются. Оно, конечно, твое дело верное, ты к барскому добру приставлена. Но ведь и понимание надо иметь. Рвут животы люди. Скинул б хоть денек барщины. Мы б тебе в ноги всем миром поклонились». «И что мне дохода с этого?» Тускло поинтересовалась Веневицкая, не переставая записывать своим мелким убористым почерком пуды убранного жита в доходную книгу. Сам видишь, погода стоит ненадёжная, что же я пошлю барину, если всё градом побьёт? А коль вся деревня у тебя с голодухи вымрёт, настаивал Прокоп. Опять же барину убыток выходит, да и помилосерствовать надо бы, Господь нас так учил. Мой к тебе со всей душой, но ведь и ты о нас подумай. По что мужиков ты на конюшне дерёшь? Они ведь стараются, и так уж ночей не спят целый месяц. Амалия положила перо, сняла очки, глядя прямо в лицо Прокопа, спокойно произнесла: "Моя служба барину тебя Прокоп никак не касается. Если наказан кто был, так за провинность в том право и обязанность имею". Гришку с Павлом в рекруты отдаю тоже за дело, ещё и благодарить должны, что насмерзь засечь не велела лодорий. А если не успеете убрать, просушить и в скирды сложить, и прочих под красную шапку сдам. И не для себя стараюсь, а только для господина Закатова, хранит его матка боска. У Пориха сдержанно перекрестилась. Прокоп не повторил её жеста, сидел на краю конторского стула, сгорбленный, суровый, упрямо смотрел в пол. "Круто берёшь, а, Малика Зимировна?" глухо повторил он. "Гляде, не перегнуть бы тебе". "Гразишь мне, Прокоп Матвеевич?" спокойно спросила она. "Зачем же? Упреждаю по старой дружбе. Придержи язык, Прокоп" холодно сказала Веневицкая, с треском захлопывая доходную книгу и вставая. А то как бы мне не пришлось тебе напомнить, что вольный барин тебе не отписывал, и ты по-прежнему его холоп со всем своим семейством, и отдать твоих сыновей в солдаты мне будет ненакладно, и мир будет согласен, потому что из твоих семи молодцов ни один еще не отдавался в рекруты. Квитанции за немалые деньги куплены, едва сдерживаясь, напомнил Прокоп. Ничего, в нужном случае я и от денег откажусь. Голос Веневицкой по-прежнему был сух и бесстрастен. Прокоп поднялся, молча поклонился и с чёрным лицом яростно сжимая в руке шапку, вышел вон. Мимо ожидавших у ворот и с надеждой вытянувших шеи мужиков он прошёл без слов, не подняв головы. Те обменялись унылыми взглядами и заспешили следом. Ну что, Матвеевич, Уже у сельской околицы осмелился окликнуть его Еким. Прокоп остановился, ему в жити невольно попятились от мрачного, тяжёлого блеска его глаз. "Худоробья", коротко сказал он. "Я вам больше не заступа. Шли бы вы лучше на барщину, да помоги Бог, не спали там". Мужити расходились молчаливые, подавленные, не поворачивая голов на взволнованный стрёкот баб возле колодцев. А те в свою очередь захлёбывались тревожной новостью. На полях и нескошенных лугах появились ведьмины круги. Вот как бог свят сама видала, размахивала короткими руками фёкла мать акулины. А кулька старшая моя, вечёр прибежала, лица на ней нет. Мамочка круги в поле видать. Я за ней бежу, крестюсь, пронеси, господи. Какое! Все то полечко усеяно, и наша полоска, и Вролова рядышком, и Архипа через пролесок. Все в кругах, а внутри круга повытоптано, а рядом и ведьмины косы завиты. Несмотря на вечернюю зарю и то, что ночью снова нужно было выходить в поле, бабы целым отрядом тронулись смотреть. И убедились, что ни Акулина, ни ее мать не лгали. Посреди волн созревшей ржи темнели большие круги полегшей соломы. Гляй, бабы, почти два оршина впоперёк-то, кристяй сказала матрёна. Ох, те пропали наши головы, а вон и косы ведьмины. Косы, перекрученные жгутами пучти ржи, виднелись возле кругов, словно опоясывая их. Бабы, оглядываясь к крестяй, осмотрели ведьмину работу и кинулись по домам пугать мужиков. В этот вечер село гудело, все обсуждали колдовство и козни. Вспоминали и муровую язву шесть лет назад, когда на полях появились такие же точно круги, и войну, перед которой также находили завитую жгутом солому на лугах, и три подряд неурожайных года еще при старом барине, когда пол села перемерло с голоду. «Завелась ведьмам паскудина на наши головы! Вредит!» Горесно сказала Фёкла. «И откуда взялась только проклятая? Без неё будто горешка мало. Не ровён час снова градом ударит. Что тогда?» «Так ведь и град ведьмы наводят», Задумчиво сказала Матрёна. «И коров кто-то всё лето сдаивал». «То барских!» Пискнула из толпы Танька. «А ты почём знаешь, дура, барских аль нет?» Накинулась на неё Матрёна. Ведьмо поде выбирать не станет. Я помню, моя рыжуха тоже раз за три с пустым вымением приходила, покуда я отца Никодима не позвала, чтоб в хлеву почитал да покропил. Не кончилась напасть эта. Несколько баб солидными клевками подтвердили, что так всё и было. Может, совка по окастет, будь он не ладен. Осторожно предположила тётка Лукерия: "Гадостник известный, прости его Господи. Может, и осерчал за что-то? Может, пойти покланиться ему?" На другой день тронулись к Савке. Пошли самые проверенные: Матрёна Силина, тётка Лукерия, Фёкла и Мавра. За ними увязалась тайка девушек из тех, что посмелее. Савка оказался дома, мрачный, чёрный, явно с похмелья. Он сидел над жестяной миской и грёмыл в неё таращился. На вошедших и робко остановившихся у порога баб он даже глазом не повёл, продолжая бормотать над чёрной водой, в которой торжественно плавали две утонувшие мухи. Гар-гар-гар, окрутись, повернись, разбейся, окрутись, повернись, разбейся. Ветер чорён, день бел, солнце ясно, месяц сет. Горючка меня латерить, мна водица в копыцах. Гар-гар-гар, тфу. Переги меня, Сатанаилы, Деваилы, река Иордан. Вам бабьёт чего надо. Нам бы поговорить, Савели Трифоноч, с опаской косясь тёмный угол начала матрёна. Несчастье без доли в деревня-то завелось, кожисть нечистая сила. Ведьма себя явила, неровён час последней хлебушек холерой это ко изведёт. Ушно кружило во ржита, старай смотреть. Без вас дорёг знаю, буркнул Савка, не оборачиваясь. И чего ко мне-то впёрлись? Отец родной, да ты на ведьму только указ, а далее мы и сами заречётся православным вредить, ой, заречётся. Рано пока указывать, возвестил Савка, сверкая глазами. «Сильна ведьма, сильней меня боюсь я. Моей-то силы тоже мало. Надо бы мне в лес ходить, Кое-с-кем совет подержать. Да только, боюсь, дорого стоить будет. Да мы, родимый, не поскупимся И холстов насобираем, и ржицы, коль уродиться». «А коль не уродиться?» — вздохнул Савка. «Ну да что с вами поделаешь? Ведь и я за мир-то душой страдаю. Давайте на стол что приволокли». Да неделю чтоб ко мне не ходили. Увижу хоть еди, но брошу все. Лесная сила за собой догляда не уважает. Есть у меня мысля одна. Помолчу, покуда, напрасли, но возводить незачем. Да ты хоть словечко скажи, Савушка, мы и сами за той паскудой поглядим. Вон пошли, отрезал Савка, недобро блеснув глазом, и бабы, толкаясь, вывалили за порог под цвет тонкого, едва родившегося месяца. Знает крамешник, как есть, знает ведьму, горестно сказала Фёкла, когда бабы шли по дороге к полям. Только по девсговоре с ней открывать нам не хочет. Ему-то что за навар колдуню покрывать? резонно возразила матрёна. Тук знать сильно подлое, он и сам боит, опасаюсь, мол. Это наша Савка опасается, фыркнула тётка Лутеря. С родов никого не боялся, даже у порихи. потому человек вольный едино что только шадрехи тётка вдруг умолкла на полуслове выпучив глаза остальные бабы остановившись посреди дороги переглянулись воцарилась полная тишина нарушаемая лишь дальним рокотом грома за лесом Как хотите, бабы, ни почём не поверю, решительно сказала Матрёна Селина. Я о шадриху всю жизнь знаю, отродясь за ней таких паскудных штук не водилось. Мою Васёнку она отглотошное лечила и вылечила едиными травками и молитвой, и отецник одним с ней дружбу водит. А не что духовное лицо стало б с ведьмой разумные разговоры весть. «Нет, бабы, ну вас к Богу, эдак до греха додуматься можно. И не говорите мне, слушать не стану». Замахала она руками на зашумевших было баб. «Сами не знаете, что за чепуху несете. Грех вам, курицы безголовые». «Да пожди ты, Матрена Парамоновна, нам напрасли, но возводить тоже незачем». Осторожно начала было Фекла. «Да ведь сама знаешь, кто, кроме Шадрихи, у нас в округе Савки сильнее. Кого он боится? Да не у твоего ли, Трофимки, на свадьбе Шадриха его оппол ринула?» «Молитвою ринула и Божьим словом», — отрезала Матрена. «Божьим словом поди ты!» — рассердилась Фекла. Мы с тобой, Паде, хоть языки на молитве сломаем, А толку от наших молитв комар наклал. Прости меня, Господь, но коли молитва такую силу имела, Сидели бы мы сейчас с Оржицей и Пашенечкой. Так что сама же...» Но Матрёна Силина не стала слушать. С ожесточением махнула на баб рукой и, вымолвив, «Тьфу, безбожница, и все равно и слушать вас!» Быстро зашагала к селу. Остальные же бабы ещё долго стояли на дороге, взволнованно споря и размахивая руками. А ночью снова грянула гроза. Снова бил в окна крупный град, стучал по земле, рассыпался по крышам ледяным крошевом, и от этих мелких дробных звуков осанабливались сердца у крестьян. Едва рассвело, всё село уже было на ногах. Рожь полегла повсюду, была сильно побита и сжита. помчались на дальние барские поля, те стояли нетронутые. По селу поползли шепотки, тихие, недодобрые. Девки и бабы носились из дома в дом, негромко переговаривались, работая в поле, шептались через заборы. И как-то понемногу получалось так, что имя Устиши Дреной всплывало в бабьих пересудах всё чаще и чаще. Разовспомнили всё: и её нелюдимость, и нежелание ходить на посиделки, и нешуточные драки с парнями, и даже то, что грибы и ягоды для барского оброка она собирала врозь с другими девками, не показывая своих тайных мест. Припомнили и селяных антипа и Ефима, которые оба, как чёртовой верёвкой притянуты, бродят за ней уже 3 года. Помянули и то, что две недели назад в Рассохине от Устинского лечения умерла девочка. Ее холеру Усть-ку-то и не звал никто тогда, за бабкой Еной послано было, садилась сквозь зубы Акулина в кружке завороженно слушавших ее девок. Так эта Игоша средь ночи на взмыленном коне примчалась, сама без зова в избу сунулась, траву свою поганую в котел покидала, пошептала, покружила, а наутро и отлетела душа безвинная. Девки переглядывали и солидно качали головами. Рыжая Танька робко пыталась вступиться за подружку, но Акулина подняла ее на смех. «Санька-то наша, гляньте, святая! Это, видимо, у ей жениха увела себе на забаву, околдовала парня, а это заступается. Ты давай-давай, расскажи людям, как твоя уська мирских коров сдаивала, молоко сосала, покуда дети с голоду крючились. Расскажи!» Брещешь ведь ты подлая, со слезами на глазах кричала Танька. Всё брешишь, всё не так говоришь. И я дура была, что рот открыла. Да разве тебе об чём по тайнасти сказать можно? Всё переврала змея. Но в ответ ей нёсся только издевательский смех. А крудей в полях меж тем появлялись вновь и вновь. Честному жити старались подглядеть ведьму и отмолотить её осиновыми колями прямо на месте пакостничества. Умарённые до полусмерти работой, они засыпали в засаде ещё до того, как молодой месяц повисал над пустым полем, а после иле на дня ударила новая беда коровья смерть. В болатееве без того было мало коров. Кормить скотину, там, где люди еле не досыта, было некому, и лишь десятки дворов были худые, чахлые коровёнки, не считая пятиселенских и барского стада. Однажды ночью не поднялись подстилки, отказались выходить в поле сразу три коровы. И над деревней поднялся бабий вой. По коровам гласили, как по дорогим покойникам, понимая, что теперь уже пришла смерть голодная, злая, неминучая. И на кого ж ты нас, ноченька, на кого ж ты нас, родимая, верещала, колотясь о дверь коровника растрёпанной, простоволосой головой тётка Лутеря. Господи, господи, все дети все с голоду. Кормилицы ты наша, да на что ж ты? И сами голодали, тебя кормили. С чего же ты жданная миленькая моя? Да ты встань, встань. Но корова лишь горестно протяжно мычала, уже не в силах даже поднять головы с истоптанной грязной соломы. С другого конца деревни несли такие же завывания. Там тоже слегли рогатаи кормильцы. А когда пришла весть о том, что у Селинах сдохла рыжая холомогорка, село взорвалось. К Савти надо, кричали одни. Он знает, что делать, то дело колдовское. Он своим ведовством нечистую силу изгонит. — К отцу Никодиму, — вопили другие, — пусть молебен отслужит, с причистой Богородицей по коровникам пройдет, а вось толк будет. — Что твой отец Никодим, что твоя Богородица? — рычали третьи. — Дождешься помощи-то с них. Вон уж и так впору по миру идти, последние коровенки дохнут, на барщине не продыхнуть, ржався полегла. Одно осталось — самим в домовину лечь и крышкой накрыться. Все, Смертушка пришла. «Ведьма, ведьма!» — слышалось везде. Бабы толпой кинулись к Савке. Тут вышел к ним навстречу сонный и взъерошенный. Почесываясь, лениво повторил старую речь. «Вредит ведьма, но он ни за какие деньги, ни за какие посулы с ней не свяжется, потому что сильна она через меру, и вся нечистая сила за нее горой стоит». «И не просите бабье, и пробовать не стану!» Зловещий объявил он и ушел, хлопнув дверью в свою избенку. Бабы потеряно молчали. Впрочем, через несколько минут Савка появился снова, и, скребя затылок, посоветовал выбрать темную ночь и попробовать изгнать коровью смерть самим. Учит не вас, сами подознайте, как надо. И бабке вашей делали, и мамке мужиков только у придите, чтоб носа на двор не суноли не то. Совета колдуна послушались больше от отчаяния. В первую же безлунную, тёмную, как колодец ночь, несколько взрослых, уважаемых женщин разделись до рубах, распустили волосы и, вооружившись сковородками, горшками, ложками и палками, вышли за околицу. Мужики и дети сидели по домам, опасаясь даже выйти до ветру. Всё село свято верило, что тот, кто поглядит на баб изгоняющих коровью смерть, ослепнет навсегда. "И помните бабы", срываясь от страха шёпотом говорила тётка Матрёна, глядя на едва белеющие в темноте лица товарок. стуку больше, крику больше. Подол задирайте, срамные слова кричите, ничего не стыдитесь. Наше дело коровью смерть застращать, до да прочь погнать. А первое, кто от нас кинется, та значит и эта смерть и есть. И поглядеть надо, в какую сторонку она кинется. Там стало быть и беда наша проживает. Сам Савелий Трифонович сказал: "Ну, с богом, чтоль. С бургом Парамонова отозвалось из потёмок несколько голосов и началось. Мужики, сидявшие по хатам и зажимавшие дети мрты, едва успевали креститься, слыши истошный раздирающий слух вопли, дикий страшный бабий виск с подвываниями, огалтелный стук палок в сковородке и бешеные проклятия. «С нами крестная сила, с нами бог Саваоф и царица небесная! Сгинь, пропади, проклятущее! А-а-а!» Ватага простоволосых баб в рубахах с бесстыдно задранными подолами уже оббежало кругом почти все село. Пронеслось по задворкам, миновало затянутый туманом пруд, спустилось к самой избенке колдуна, тоже скрытый почти до самого конька на крыше туманом. И в этот миг что-то тёмное, махнатое, бесформенное с истошным визгом вылетело из-под мостков. Почти сразу же со стороны леса раздался протяжный свист, и взъерошенное существо бросилось прочь от баб. А, вот она, вот она, смерть коровье угоднички святые, вот она, полетела ей вслед. Вспыхнувшее в чёрном небе уское заряница осветило на миг белые фигуры растрёпаных, разгорячённых женщин, кинувшихся бегом вслед за лохматым шаром. Неслись во весь дух, о прометью, забыв о своих годах, о колючем, ранящем ступени жнивье под ногами, о темноте и тумане вокруг. Если бы бабам удалось догнать коровью смерть, она неизбежно была бы разорвана в клочья, но чёрное существо с рычанием нырнуло в березняк за Шадринской избой и исчезло. Бабы остановились, тяжело дыша, переглянулись. Вокруг было тихо, темно. Неподвижно стоял чёрный лес. Наверху в непроглядном небе тяжко ворочался, вздыхал дальний гром. Она бабы, хрипло задыхаясь, едва выговорила тётка Матрёна. Вот не верила я, верить не хотела, а теперь вижу, она. Говорила я вам всем, что устька и это, взголосила захлёбываясь фёкла. Слушать дуры не хотели, а теперь и сами. Да я прямо сейчас, прямо сейчас пойду до горла ей проклятой вырву. Стой, куда? Сразу несколько рук схватили её за плечи. «Феклу, шума решилась! Куда ж ты на ведьму в исподнем? Да и срам такой! Супротив нечистой силы, с иконой да с молитвой надобно, а не с подолом задранным!» «А ну-ка, бабы, по домам!» — одышавшись, наконец, приказала Матриона. «Завтра, небось, всем в поле! Знаем мы теперь за то, кто всем нашим бедам вина! Знаем! Да смотрите мужикам до поры ни слова!» Сумрачные, тяжёлые взгляды были ей ответом. Молча, тихо бабы вернулись в деревню и разошлись по домам. На другой день было тепло, душно, смурно. Гроза так и не разразилась. Тёмные тучи до вечера бродили над полями, не роняя дождя. Работы на барских полях были закончены, когда солнце упало в тучи и застряло в них тревожным красным клеймом. У Порихи Лично обошла жатое поле, сосчитала все снопы, распорядилась насчёт завтрашних работ, переговорила со старостой и уехала в имение. Измотанные, едва стоящие на ногах бабы, добрели до края поля и долго жадно тянули ещё тёплую, нагретую за день воду из вёдер, принесённых детьми. Хрустели тощими огурцами. Поле затягивало туманом белым, дымящимся. Лес уже скрылся в днём наполовину. Между тучами проглянул и снова скрылся тонкий рызоватый к дождю месяц. С реки трубно ухнула выпь, в поле монотонно трещали ночные кузнечики. "Ради поспать малость бабы, а?" умоляюще сказала Лукерья, протидиваясь на взничь на хабку снапов и тяжко глубоко вздыхая. "Ни капли стельюшки уж нет, боюсь не подымуся". Неча, строго сказала Марья, стоя и пристально вглядываясь в скрытую туманом дорогу. Фёкла, доверно да ли твоя кулька поняла всё? А то нет, невнятно, не отрываясь от края ведра, позвалась Фёкла. Не бось, Марьте Мафёевна, будет семь минут. Она не ошиблась. Месяц не успел ещё подняться высоко над лесом, когда из тумана вынырнула тяжело дышавшая Кулина. Ну, что? Куда ведьма делась? Обступили её бабы. Пошли с матерью свою полосу дожинать, выпяли, держай за грудь окулина. Её тёмные недобрые глаза мутно блестели в сумерках, и уста так её проклятую не взял. Взяла себе серп и пошла, будто весь день не жала, а наперени валялась. Добрые люди спину разогнуть не могут, а этой проклятой хоть бы что. Худа бабы. Озабоченно заявила Лукерья: Коля, не возле леса жнут, так уж и ничего не стоит в лесу, а ль волчицу перекинуться, да в лес и брызнуть, как мы её там словим. Словим, уверенно пообещала Фёкла. Меня савели Трифон от часобом словам научил, знаю, что делать. Бабы уважительно и опасливо покосились на подбоченевшуюся Фёклу, переглянулись. Ну так идём, что ль? решила Лукерия. До полуночи успеть надо бы, в полночь ведьмы большую силу и муд. Бабы молча взяли серпы, кое кто поднял палку, кто-то вытащил заранее подготовленные осиновые колья. Лукерия, повернувшись на восток, несколько раз размашисто перекрестилась, прочла: "Да воскреснет Бог". Бабы вторили ей приглушёнными, срывающимися голосами. Затем вереница женщин молча одна за другой скрылась в тумане. Никто из них не заметил, как из дальних межи поднялась и вновь быстро спряталась взъерошенная мальчишеская голова. Селины управились на своём поле у реки ещё до заката, но домой, посоветовавшись, не поехали, пришив на утро встать пораньше, с Божьей помощью дожать остатки и уехать на дальние полосы за Тришкино. Матрёна разослала на снопах пестрадёвые половики, растянула полок, запалила костерок, достала хлеба, крупы. Прокоп лежал рядом на охапке снопов, закинув руки за голову, молча следил за суетой жены. В тумане невидимые фыркали кони, выгнанные в ночное. Слышался усталый, недовольный голос Антипа. «Балуй уже, бестолковый! Поди прочь, затеребил!» «Айда, купаться, что ли?» — позвал его с берега Ефим. «Рыжий-то, кажись, прихрамывает. Не глянулась тебе?» Не ответив, озабоченно спросил Антип. «Ну вот еще, где ты увидал?» Ефим пошел к лошадям. Вдвоём с братом они нырнули под брюхо мирно хрупующему травой рыжему, засывящались полголоса, ощупывая его переднюю ногу. И в это время кто-то взъерошенный, тяжело дышащий кубарем выкатился из тумана прямо к лошадиным копытам. Антип Ефемка, Прокоп Матвеевич, ух, слава богу. Кто тут? недовольно спросил Прокоп, поднимаясь с напов и отряхивая бороду от соломы. Поть ближе, чтоб их тишь. Васька, ты что ль, пошто как леший средь ночи бродишь? Нешто не умотался? Тётка Наталья-то знает, где ты. Дядя Прокоп, ох, скорей, ради господа, скорей. Хрипло прерывисто заговорил подросток, и даже в темноте видно было, как он дрожит. Мамка знать ничего не знает. Они, они с бабами на дальнее поле пошли уську шедрено убивать, потому ведьма она. Ты что, рыхнулся? а задача напереспросил Прокоп. А решитковать взялся. Кому она нужна, Устька? Из ней ведьма, как из меня архиерей. Эй, Антип Ефим, подить сюда. Слышите, что малой-то говорит? Антип не отозвался. Он молча сосредоточенно возился в кустах. Выбрался он оттуда с увесистой палкой, подошёл к рыжему и легко вскочил ему на спину. Коротко простучали копыта, и рыжий вместе с седоком скрылся в тумане. Ефим некоторое время смотрел вслед брату, затем выругался, так что Васька, зажмурившись, присел, вихрем взвился на гнедую кобылу, рявкнул «Ну, дохлая!» и лошадь полетела в туман. Ох, ты нелёгкая, дождались, пробормотал Прокоп, неловко пробежав несколько шагов вслед за лошадьми и растерянно остановившись на пустой дороге. Затем торопливо вернулся к крите, вывел из воды чалова мерина, неловко взобрался на него верхом и, не слушая испуганных вопросов жены, пустился за сыновьями. Васька тем временем во все лопатли нёсся в другую сторону, к лесу, к недожатой полоске шедреных Устенье с матерью дожали полосу ночью. Солнце давно скрылось, месяц тускло освещал пустое поле, в котором сонно циркали ночные кузнечики. Всё, слава Господу, едва выговорило Устё, довязав последний сноп и выпуская из рук горячую, влажную от пота рукоятку серпа. Управились, кожись, спина гудит, спасу нет. Матуш, поспать успеем. Ты спи. Короткота звалась Агафья, сидящая на траве под кустом бузины. Если бы усти не была такой уставшей, то заметила бы, что мать встревожена, и то и дело поглядывает на смутно белевшую сквозь туман дорогу. А лучше домой иди. На что? Устиша отошла и добрала до края поля и ничком повалилась в траву рядом с матерью. Почти 3 версты. Когда спать можно? На утро ты ведь на Барский. Ох, не могу. Не договорив, она уснула. Агафья поднялась, сходила за брошенным дочерью серпом и долго стояла среди поля, всматриваясь в дорогу. Затем перекрестившись, вернулась, тяжело присела. И тут же вновь вскочила, как ужаленная, из тумана одна за другой вереницей стали появляться тени. День пропади нечистая, хриплым шёпотом выкрикнула Агафья и осеклась. Перед ней стояли сельские бабы. Их было человек 15, растрёпанных, усталых, как и сама Агафья. Несколько девок с испуганными лицами жались за их спинами. "Здорово", как можно спокойнее поприветствовала баба Агафья, незаметно поискав глазами серп. "Как отжались, доспели?" «Слава Богу!» — ответила из всех тетка Фекла, пристально, без улыбки, глядя в лицо Агафьи. «Девка-то твоя, Гаша, где?» «Вон, в полоседры их нет, умаялась». Агафья, не глядя, махнула рукой в сторону темного поля. «Тебе она для чья? Поглядеть бы на нее!» «На что тебе?» — голос Агафьи посуровил. Фёкла молчала и, казалось, колебалась, но из-за спины её вдруг раздался высокий визгливый голос тётки Марьи. «А на то, чтоб честным православным людям в глаза посмотрелась сила нечистая, а то ведь, Фёкла, коль трусишь, я вперёд пойду!» «Ты что, Марья, опалаумила, что ли?» — ровно спросила Агафья, делая шаг вперёд, и бабы невольно отшатнулись. До Романа наелась, что и этими словами лаешься, и стыда в глазах не стало. Она мне ещё простит, задохнулась Марья, и в свете месяца ясно стало видно, как сузились до противных щёлочек её глаза. Да твоя девка, ведьма поганая, коров мертвых сдаивала, на поля сухотуново отдела всю деревню до голодухи довела, а ты воистину ума лишилась, пожала плечами Агафья. Бабы, да что вам, солнце головы разломило, что это ка несёте? Эту устька-то моя ведьма, Бога побойтесь. Да я сейчас её растолкаю, довелю да веру и про честь до да отче наш. Её отец негодем грамоти выучил, житие святых читать даёт, а вы ведьма. А ты, манька, к нам более не ходи, милюзгу свою золотушную не води, устька и лечить не станет, ни почём не дам. Бестыжее комолвила. «Матуш, что там?» – вдруг раздался сонный голос, и Устини на голова медленно приподнялась из травы. «Да спи ты с Богом!» – отрывисто сказала Агафья, но Устини уже вскочила на ноги. «Что тут?» – тревожно переспросила она, подбегая к матери. «Что стряслось? Беда какая!» Бабы, вот она смертушка-такоровия, завязала вдруг, хватая себя за виски Марье. Истинно говорю вам, она вчерась все доедина видели, как куська птицы чёрной обернулась, да в лес скинулась. Бабы нестройно заголдели. Круги на ржице делала верный человек сказал, её работа. И три тучи градовые подряд, её дело. И молоко мирское всё лето сдаивало, знаем не бось. «Опомнитесь, безголовые!» — подбоченившись, гневно скричала Агафья. «Кто вас на мысли-то эти навел? Кто чего худого от меня, а-ля тузьки, а-ля цвекрови видал? Ну-ка, выйдь вперед! Кому устьку беду сотворила? В глаза ей скажи, в чем повинна. Я ее страмить не дам, девка у меня честная и богу покорная». «Акулька, ну-ка, выйди, забожись!» Раздалось сразу несколько голосов, бабы раступились, и прямо к Агафье решительно, тяжело дыша, вышла Акулина. В глазах ее отражалась луна, делая их незнакомыми, страшными. «А и скажу, тетка Агаша, мне стыдиться нечего!» Громко на все поле сказала она. «Я и крест в том поцеловать могу, что твоя устька коров вздаивала. Да пусть она сама скажет, было или не было!» «Усть-ка, заткни ей хлебала!» Резко повернулась к дочери Агафья. Но Устения молчала, пристально глядя на Акулину. «Акулька, дура ты, дура!» В полголоса сказала она. «Я ж знаю, с чего ты бесишься! Да не нужен был мне твой Антип никогда! Сколько разов говорить! Хороший он парень, а мне не любый! Я-то в чем повинна, коль родители сосватали!» Да как у тебя язык повернулся, ведьма проклятая, хрипло сквозь зубы выговорила Кулина, всем телом подаваясь вперёд и с ненавистью глядя в спокойное, бледное в лунном свете лицо у стены. Ты антипоник, осайся, ты голодранка, полпятки его не стоишь, не рожень, не стать и одни мослы. Колдовством своим его с толку-то сбила. И зубы нам не заговаривай. Ты лучше людям про коров, про молоко скажи. Доила да ли нет? Людям в глаза скажи, перекрестись, нечисть». Уська, да что ты молчишь? Скажи, этой холере не выдержала Агафья. Что она за ересь тут несёт? Какое молоко, какие тучи градовые? И ж круги в поле углядели. Да кто угодно мог те круги устроить? Вы бы лучше ставку колдунатом поспрашали, чем за зря девку позорить. Уська, не молчи, отвечай. Вот вам крест, люди добрые. Перекрикивая Агафью, перебила Кулина и широко размашисто перекрестилась. «Доила Усть-ка молоко, и я, и Танька Фролова присягнуть в том может. Сами своими глазами видели. Ну-ка, Усть-ка, скажи, не ты ли в рубахе, как полудница, по полю бродила? Не ты ли коров доила? Твоя ж подружка Танька тебя видала!» «Устенья!» — в отчаянии выкрикнула Агафья. Устенья пожала плечами, слабо улыбнулась. «Танька стала быть!» — тихо сказала она. Вот, значит, как. Ну что ж, было, доило, всё как Танька рассказала, так и было. Только она сказать забыла, что не мертвых договорить ей не дали. А проклятая взметнулся над стаей баб дикий виск фёклы. Вишь, созналась, не могёт ведьмам под крестом сбрехнуть. Дети наши, ребята, с голоду дохли, всё то летечка на грибах с лебедой от ветра шатаются, а она, окаянная, сдохни, пропади пропадом без покаяния, кольями её бабы бейте. Фёкла, первая воздев кол, кинулась на Устинью. За ней акулина со скаленным ртом с безумно выкачанными глазами. Слабого крика Агафьи «Бабы, да постойте!» никто не услышал. «Дети, дети наши с голоду мёрли, а это подохни, гадина!» Поднялся над тёмным полем яростный крик, поднялись кулаки, палки. Агафья кинулась закрыть дочь, её ударили по голове, отшвырнули оглушённой в сторону, и кольцо разъярённых, потрясающих кольями баб сомкнулось над пустыней. Луна скрылась в седом облаке, поле, как одеялом, покрыло тьмой, из которой доносились теперь только бешеное пыхтение, звуки ударов и остервенелая ругань. И вдруг звонко часто застучали копыта по сухой дороге. Две фигуры на лету спрыгнули с лошадей, кинулись через затуманенное поле к Ватадебаб, и в минуту злая брань сменилась жалобными стонами. Да что ж вы, крамешники, что творите-то, окаянные, по что дерётесь? Поубиваю сук, проклятых. Тяжело дыша, выговорил Ефим, за волосы оттаскивая от неподвижной устини Акулину и ее мать. Поодаль антип раскидывал воющих баб, как снопы, и довольно миролюбиво уговаривал. «Все, все, тетки, хватит с вас. И чего остервенели-то? Живого человека эдак-то кольями молотить. Бога на вас нет». Бога, бога! Слезливо вскинулась проставолосая взорошенная с хватке Марья. Да что ты говоришь, тан чи христ? Мы Божье дело делаем, ведьму окарачиваем. А вы какая на вам ведьма, курицы? Яростно зарычала тем временем из потёмок и перед бабами возник пыхтящий взорошенный Прокоп с кнутом в руках. Я вам сейчас. Это кто же вас на такое подбил, бестолочи? Matveevich, da pozhdi, sknu tomta, daj slovo molvit'. Marya sbitaya s nok' Yefimom, nelovko podnyalas' na koleni. Ty zh ne znayesh', a my po spravedlivosti, nizgorycha ne bos' nachali, vsyo do kapel'ki vyznali na peredki. Da chto tut govorit'-to? Визгливо перебило её тоже простоволосая с перекошенным от неостывшей ярости лицом фёкла. "А ну, бабы, закончим Божье дело. Их тут трое, а нас-то 15, и Господня сила с нами. А бей ведьму, она детей наших голодом морила, в могилку сводила, а мы тут уговоры слушаем". Странзительным воплем в ополль кинулась к лежащей на земле Усти. Бабы, опомнившись от минутной растерянности, бросились за ней и прокопанием медленно сбили с ног. Казалось, уже ничто не остановит слепых от бешенства женщин. Но над чёрным полем взметнулся вдруг отчаянный, полный ужаса и боли вопль: "Ай, отрубил нечистый!" И хриплый рык «Прочь, стервы, головы раскалю!» Бабы остановились, налетев друг на дружку. Кто-то споткнулся, кто-то упал. Разом наступила тишина, перебиваемая лишь отрывистыми, испуганными всхлипами феклы. Месяц с краем, словно с испугом, выглянуло из-за облака, серый свет залил пустое поле, упал на лицо Ефима, стоящего с топором в руках возле Устиньи. Посилилась подняться, схватившейся за ногу Ефима, но голова её падала, глаза заливало кровью. Мать тинулась к ней, обхватила, сквозь зубы сдавленно завыла. Детятко, детятко моё, да за что же, господи, за что? Убью поскуды. Тихо свой оскаленные зубы повторил Ефим. Его неподвижное лицо со окаменевшими желваками было страшным. В глазах бился серебряный лунный свет, и бабы крестясь невольно попятились от него. Фёкла, которую Ефим успел ударить топором по руке, всхлипывала, зажимая рукой рану, из которой толчками била тёмная кровь. А сбоку уже подошёл неспешный, спокойно антип с кривым суком на перевес и застыл чуть наклонившись вперёд рядом с братом. Прокоп, поднявшись с земли, крепко взял в руку тяжёлое кнутовище и встал около сыновей. Не надо тятя один я, не глядя на него процедил Ефим. Замолк некропивное семя, в смерть запарью. чуть слышно ответил ему Прокоп и громко позвал: Но ну, бабьё, давайте, вость, сам 15 и уложитесь в силенах-то. Да только что вам о после заселенных будет не думали, у порихи не задержится, а срок за счастье станет. Бабы растерянно переглянулись. Постой, Прокоп, ответь, что дело доказанное, ведьма же она и сама созналась. Для чего грешите? Начала была снова Марья и запнулась на полуслове. Из темноты вновь послышался тревожный приближающийся стук копыт. «Господи, да кого же еще несет?» – пробормотала Лукерья. И в тот же миг на поляну карьером влетел почтенных лет соврас и мерин. Видно было, что стремительная скачка далась ему нелегко. Куды и тёмный от пота его бока ходили ходуном, с морды падали клочья пены, он дрожал всем телом. Со спины Саврасова кубрем скатился Васька, а следом, чуть не впротянутые руки порнишки, свалилась встрёпанная со сбитым на затылок платком шадриха. Жива, устька? тяжело едва переведя дыхание спросила она. Жива, окажись, хмур ответил ей Прокоп. Шадриха перекрестилась дрожащей рукой, обвела взглядом баб. Фёкла, чего это с тобой? Ефимка ира топором рубанул, жалобно отозвалась та. Сочащаяся кровью рука не помешала ей однако проворно отползти в сторону. Вот оно значит что, протянула Шадриха. «Ну-ка покажь, да покажи ты, дура, чего ширяешься, кровище вон сколько натекло, и зайдешь безголовая!» Фекла, боязливо перекрестившись, украдкой протянул руку, и Шадриха склонилась над ней. Мимоходом привычно бросила в сторону. «Устька, вырви красную травку!» Устинья начала подниматься. Ещё неостывшие от щетинившиеся и бабы не сводили с неё глаз, готовые в любой миг броситься на ведьму. Но Уся вставала медленно, одной рукой держась за землю, другой цепляясь за запястье Ефима. Тот осторожно поднимая девушку одной рукой, во второй по-прежнему держал топор и обводил поляну острым волчьим взглядом. Встав на ноги, Уся покачнулась, растрёпанные волосы упали ей на лицо, прилипли к рывиным потёкам. Она отбросила с лица слипшиеся пряди и медленно, словно по льду, пошла к краю поляны. По толпе женщин пронёсся настороженный ропот. "Убедёт, сбежит проклятая, в лес брызнет". Но у стен не никуда не брызнула. Согнувшись, одержав за ствол дерева, она искала что-то в серебристых лунных пятнах, прорезанных стрелами травы. Наконец нашла, выдернула несколько стеблей с длинными узкими листьями, шатаясь подошла к бабке. "Это, бабуш, умница", не повернув головы, похвалила Шадриха. Взяв из рук внучки траву, быстро и сильно растёрла её в ладонях и пришлёпнула на руку Фёклы. Раздался виск. "Терпи", зло сказала Шадриха, кинув на бледное лицо женщины короткий взгляд из-под лобья. По хорошему тебе подглянть высушить эту руку надобно. Греха на душу брать не хочу из-за вас, паскуднец. Васька тем временем подпрыгивал посреди поляны и постанывал от нетерпения, силясь привлечь к себе взгляды. Но никто не обращал на него внимания до тех пор, пока он не потянул за край рубахи старшего Василена. Дядька Прокоп, Прокоп Матвеевич. Чего тебе, огурец? К мурании поворачиваясь, спросил тот: "Дядька Прокоп, тётя Агаш, она же Уська ваша, она же невинная, я знаю, я право слово знаю", торопливо сглатывая слова, начал мальчик. Несколько голов повернулись к нему, и он обрадованно и громко зачастил. "Это как есть правда, что Уська коров доила, я сам видал, но только не мерзлих, не деревенских, вот вам крест святой и святая пятница". Васька Истова несколько раз перекрестился и для пущей убедительности вытянул из-за ворот рубашки медный крест, на полуистлевшей верёвке и чмокнул его. Она Господь слегка даила. Нарочно полудницы прикидывалась и даила. Кажен день почти Завопил он отчаянно и звонко, прижимая к груди крест. И всю бодейку, как есть, мелюзге отдавала. Все то молоко тянули и наши, и баранины, и гороховы, и стряпкины, и другие, кому хватало. Она сама ни глоточка за все лето не сделала. Вот еще вам крест. И все, как есть наши, подтвердить могут. «Да не брешешь ли огурец?» – недоверчиво переспросил Силин. Васька, вытрясв глаза, перекрестился вновь и бухнулся на колени. Землю есть буду, дядька Прокоп, не брешу, брати и сестёр приведу, они вам тож скажут, и другие. Агафья при этих словах сдавленно заплакала. Дурак, ты дура, пошто ж, промотала она сквозь всхлипы. Для кого ж ты? Вот они люди-то. Вон он Мирта, говорила я тебе. И в кого ты только такая уродилась? На поляне воцарилось мёртвое молчание. Бабы растерянно ещё недоверчиво переглядывались, переводя глаза с волнованной Васкиной рожицы на залитое кровью лицо Устинии. Братья с селиной по-прежнему стояли рядом с ней, и Ефим всё так же сжимал топор. Прокоп, не спеша, положил ладонь на топорище, чуть слышно крякнул, и сын медленно, словно нехотя, опустил своё оружие. Уська, да правда ль это? неуверенно спросила, покосившись на остальных лутьерия. Устьи не даже не взглянула на неё, но зато шадриха взвилась как молодая. Спрашиваешь теперь, подлюка, от чаш до преж не спрашивала, Когда закосу ее рвала, когда под ребра колом била. Без надобности было, эх вы, бабье подлое, ни на что не годное. Ишь, колдовку себе нашли, ведьму. В поле вишли кружила, бурю с градом им нагнала. Вы искали виноватого, нечего сказать, подлые вы, подлые, Как только земля вас носит». Но ну, подождите, придёте вы ещё ко мне с вашими пузьями больными, а с детьми хворами придёте. Будет вам и бог, и порок за всю вашу гадостность будет. Гуйская Агашка, вставайте, пошли отсюда. Глаза бы мои на этих змеюк не глядели. Ух, так бы и прокляла, да бога боюсь помирать скоро. Тфу на вас, крамешницы, а тебя, поганца. Она вдруг резко повернулась к Ефиму, и от неожиданности тот попятился. Ежели я ещё хоть раз около двора угляжу сухоту на мужское место на пущу, в от чертям на вилы после смерти отправлюсь, а семени твоего на земле не будет. Хватит, наделал бед. Бабу, что не он был, вдруг хрипло ни поднимая головы сказала Устье: Кифм вздрогнул всем телом, повернулся к ней, не замечая упавшей на его плечо руки брата. Лунный свет клином лёг на его разом застывшее лицо. Что бормочешь-то, Муська, сердито переспросила Шадриха. Не он, говорю, дядьку-то той зимой не он уходил, медленно сказала она. Не он, а кто ж, коль не он? недоверчиво взглянула на неё бабка. Прокоп силен всем телом подался вперёд. Он напряжённо переводил глаза с устенья на сына, но те молчали. Повытянули шеи и бабы, даже фёкла, у которой только что унелась кровь из раны, впилась взглядом в устью. Не знаю кто, но не он видит Бог. Правда это, резко спросил сын Прокоп. Тот молчал. Отвечай, сукин сын, зарал Силен, отвечаю, бью. строщали ежата голым задом, повернувшись к отцу, отчётливо выговорил Ефим, и силой размахнувшись, вогнал топор до середины лезвия в ствол сосны перед самым лицом тётки Фёклы. Та, заверещав, отпрянула в сторону, повалилась на бок, но Ефим даже не взглянул на неё и, развернувшись, пошёл к дороге, где виднелись облитые серебристым светом лошадиные спины. Женщины изумлённо смотрели ему вслед. Шадрих, бормоча что-то осточённое, невнятное, суетилась вокруг внучки. Агафья побежала к реке за водой. Прокоп с Антипом заговорили о чём-то чуть слышно, поглядывая то на неподвижное устье, то в спину уходящего к дороге Ефима. Тот вдруг остановился, медленно, словно нехотя развернулся и, посмотрев на отца, выговорил хрипло и утомлённо: "Тятя, Антип, Кажись, у поръеха сюда катит. Блазнит тебе, неуверенно спросил антип, задирая голову к Луне. Ночь полночь, что ей делать тут? На работу-то поднимать не время ещё. Но теперь уже и все заметили знакомый тарантас, выехавший из тумана и приближающийся по дороге прямо к ним. За ним следовала телега полная дворовых. Это был самый обычный выступ управляющий на полевые работы, но Среди ночи бабы ничего не понимая переглянулись и не сговариваясь пошли навстречу Тарантасу. Тот остановился, и упряха в своём обычным саржавом платье в чепце и накидке выбралась на дорогу. Лунный свет, резко обозначивший тени у носа и подбородка, делал её сухое костлявое лицо ещё более отталкивающим. Кой кто из бабу кратко перекрестился и все дружно отвесили поясной поклон. Доброго здоровья, Малия Казимировна. Спокойно, словно встреча происходила средь бела дня в конторе, а не в глухой ночью в поле, поприветствовал её Прокоп. Аль свитает скоро, что ты уж на работы поехала? Управляющий, не ответив ему, обвела пристальным цепким взглядом кучку крестьянок, робко склонившихся перед ней. Отрывисто спросила: Что, не спится вам подле, кольню устали так я работ добавлю. Слава богу, есть чем заняться. Где устька шедрена, наступило такое молчание, что стало слышно тоненькое зудение комаров. Отчётливый испуг проступил даже на лице Ефима, который чуть слышно шипнул у стены. Бежи в лес, дура. Но устьи то ли не поняла его, то ли не услышала. хватившись за бабку, она в упор смотрела на управляющую. "Подымись, падлянка", ровным голосом приказала та. Устьев встала, упыриха бегло осмотрела её, затем повернулась к бабам. "Это кто её так вы? За что?" Те потерянно молчали. Прокоп Силен закрехтел, сделал шаг вперёд. "Дозволь а Малика Зимировна объяснение дать. Уж не знаю, кто тебя вздумал Этатим пустяком средь ночи тревожить. Бабье дурно из-за чепухи передралось. Мы с сынами их на силу разняли, А дело-то гроша не стоит. По пусту устье досталось. Да только уж и замирились все. Незачем тебе и волноваться было. А кто ж тебя беспокоить насмелился? Не твое дело, Прокоп. Отрезало уприханье, сводя взгляд Из бледного, покрытого кровью лица устье. Тот обеспокоил, кому барское добро дорого. Отвечай, подло, верно ли, что ты все лето барских коров выдаивала?» Все окаменели. Среди ошеломленной тишины послышалось лишь болезненное «Ух-ти!» Кого-то из баб. Силены переглянулись. Ефим сделал вдруг молниеносное движение в сторону Устиньи, но отец крепко, с жесткой силой взял его за плечи. «А ты куда дернулся, Ефимка?» — поптичья повернула в его сторону голого уприха. «С той, где стоял псово отродье!» «За что у парня моего лаешь, Амалия Казимировна?» — мрачно спросил Селин. «Кажись, ни убытку, ни грубости, какой от него не видала». «Еще не доставала!» — Веневицкая даже не повернулась в его сторону. «А ты куда дернулся, Ефимка?» А с тобой, Прокоп, я ещё поговорю. Что ты за староста такой, если у тебя из-под носа барское добро крадут, а ты об этом ни сном, ни духом, или скажешь, не знал? Ведит Бог, о Малика Зимировна не знал и не ведал, резко зло перекрестился Прокоп. Да и ты, кажись, торопишься. Наклипали тебе на устенью. Вон что? насмешливо спросила Упыриха. "А за что же тут ей морду разбивали? Колени за воровство. Ну-ка, подлянки, отвечайте пошто устьку лупили?" Бабы молчали, и у прихо повысила голос, ставший противно тонким и режущим. "Отвечайте! Не то всех до единой прикажу на конюшнях лестать". Бабы с напами повалились на колени и завыли. Громче всех заголосила Агафья, вцепившись в подол управляющей. Амалия, Господи, Амалия Казимировна, да за что же? Да ведь поклюпа это, пожалейте устьку мою, не винна она ни в чём. Христос свидетель. Отвечайте, свиньи. У пориха брезгливо не глядя оттолкнула Агафью ногой. За что лупили подлянку, за воровство? За воровство, матушка, за воровство родимое. Послышались отдельные испуганные возгласы, но вскоре они слились в дружный хор. Так и есть голубушка, уська, она коров доила, за то и били. Поскуды! зарал Ефим так, что отец выпустил его плечо. Собаки безродные, да что же вы? Он не закончил. Широкая жёсткая ладонь брата плотно запечатала ему рот. Прокоп быстро подошёл, встал перед сыновьями. Никто не видел его лица, обращённого к ним. Видал Прокоп, спокойно спросил у Париха: "Сын твой со всем миром спорит, воровку покрывает. Давно, ох, давно Красная шапка по нему плачет". Прокоп промолчал, не обернулся. У Париха повернулась к телеге с дворовыми, отрывисто позвала: Гораська, Степка, волоките стерву в телегу, вяжите крепче. Снова раздался дикий вой. Это Агафья вместе со свекровью кинулись в ноги управляющей. Матушка Амалья Казимировна, помилосердствуй, прости ее дуру. С голоду ведь все, едино с голоду. Не для себя, для рубят малых старалась, Бог свидетель. С милосердуйся, век за тебя Господа молить будем, детям, внукам закажем. «Что?» — гневно спросила управляющая, поочередно отталкивая от себя и Агафью, и старуху. «Так вы, что ли, подлые, знали? Про воровство ее знали и не донесли?» «Ничего они не знали!» — вдруг отчаянно хрипло выкрикнула Устья, дернувшись в руках двух дворовых, державших ее. «На кресте, клянусь, не знали они ничего. Никто не знал. Один тот знал, кто тебе донес». Одна она знала. В лунном свете было заметно, как по тонким губам у Парихи скользнула улыбка. Одна воровала, другая знала. Обе ответ держать будете. Волоките её в телегу. Дворовые дёрнули было у стеню, но она вдруг оскалилась на них так, что они попятились. Прочь, псово отродье, сама дойду. и не глядя на баб, на заливающуюся слезами мать, на Прокопа с становьями, пошла к телеге. Устька рванулся было вслед Ефим, но отец с братом вцепились в него мёртвой хваткой. Молчи, дурак, молчи, крапив на семя, чуть слышно садил на ухо сыну Прокоп. «Никогда о семье не думал, выблядок чертов, убью ей богу тебя, всем легче станет. В рекрута захотел, и ее не выручишь, и сам сгинешь, молчи!» Антип ничего не говорил, но могучим движением, притянув к себе голову брата, смотрел ему прямо в глаза так, что Ефим в конце концов прекратил вырываться. Шумно, хрипло, дыша, он опустился на землю, уронил голову на колени. Антип уселся рядом и стиснул плечи брата. Прокоп стоял, широко расставив ноги, и смотрел неподвижными злыми глазами вслед телеги, увозящей Устью и громыхавшему следом Тарантасу. «Ну что, рады сули мы?» негромко спросил он, когда стук колес тих, и туман сомкнулся над опустевшей дорогой. «Уходили, девку!» Мерское дело сотворили, ежа вам промешнок. Её теперь на смерть засекут. Лукерия, ты что глазами лупаешь? Твоя Танька и донесла на неё на свою голову. Завтра её вместе с Устьской растянут, и Бог знает, которая первая дух испустит. У стены-то покрепше будет, да и крику от неё не дождутся. Прокоп говорил это все медленно, очень спокойно, словно раздумывая о чем-то, и не заметил, как молча ткнулась лицом в землю Агафья, как схватилась за голову Шадриха. И даже когда тетка Лукерья взвыла тонко и пронзительно, покатившись по земле в припадке, он не повернул головы. Прокоп Силен смотрел на своих сыновей, а они смотрели на него. Антип спокойно и выжидающе, Ефим с неутопленной яростью в сощуренных глазах, но выражение его лица уже неуловимо менялось, гримаса бессильного бешенства исчезла с него. Совершенно растерянные и перепуганные бабы стояли кучкой и разглядывали силеных так, будто отродясь их не видели. А эти трое — не видели никого, кроме друг друга, и можно было поклясться, что сейчас между отцом и сыновьями происходит какой-то безмолвный разговор. «Не успеем, тять!» — наконец басом сказал Антип. «Пара часов есть еще!» — возразил Прокоп. «Я один сделаю!» — пружинистов взвился на ноги Ефим. «Нечего вам попусту...» «Один ты только во строк хорошо загремишь», — мрачно заметил ему отец. «До двадцати годов дожил, ума не нажил. Не потянешь один, а тут наверняка надо». Агафья медленно подняла искаженное горем мокрое лицо. «Что вздумал-то, Прокоп?» — хрипло спросила она. «Не что поможешь тут? Не суйся, пропадешь. Я сама сейчас пойду, в ноги ей повалюсь, взвою». «Дура ты, агашка!» — почти ласково сказал Прокоп. «Что ей довытья твоего? Она вашим вытьем, как клещ кровью, наливается. Оно ей в радость. Ступай лучше домой, да дожидай. И вычер тихи!» — это уже адресовывалось перепуганным бабам. «Живо по домам, и чтоб духу вашего не было здесь! Наломали дров полную телегу, нечего сказать!» Бабы, казалось, только этого и ждали. Их словно ветром сдуло. На поляне осталась только мать Танки, корчившаяся в припадке у ног Шадрихи, которая смотрела на неё с величайшим отвращением. "Вот и поди тут с ними слово данное держать", прокоп Матвеевич презриливо сплюнув сказала она, только забожилась не связываться с ипоганками. Это опять выкликать вздумала, всех ворон в лесу всполошила. "Уйми её, лотинешна!" сквозь зубы посоветовал Прокоп. «И без нее башку ломит, спасу нет». «Агаша, Агаша, да что ты вздумала-то, Господь с тобой, Агаша!» Голос Прокопа изменился вдруг так, что и Антип и Ефим, в полголоса сговорившиеся о чем-то, умолкли и обернулись. Агафья, не замечая их изумленных лиц, упала на колени перед Селином и, поймав его руку, прижалась к ней губами». Прокоп, Христа ради, что хочешь потом проси. Она же упыриха-то, она же никого, кроме тебя, слушать не станет. Она же устьку-то, устьку мою. Как бы просто высечь велела, то полбеды и доля наша такая холопская. Но она же ее, она же ее до смерти. Тут ведь добро барское, за такое она, матушка-богородица. Прокоп, Бога ради, помоги, я всю жизнь тебе. Замолчи, дура». рявкнул Стилен, вырывая руку. «Молчи, что ты мне в руку вцепилась! Поп я, альбарин! Совсем опалаумела! Достану я тебе устьку твою! Сам в острог сяду, а достану! Вот тебе крест!» Успокоилась? Агафья смолкла, отпрянув. Широко открытыми, полными слёз глазами смотрела, как ожесточённо крестится Силен, как он делает резкие знаки на вьём следовать за ним и как шагает, не оглядываясь к дороге. Тёмное небо чуть заметно светлело на востоке, короткая летняя ночь катилась на исход. "Прокоп, я с вами пойду", рванулось было Агафье следом, но рука свекрови ухватила её за подол. Сиди, мешаться только будешь им. Шадриха посмотрела вслед трём тёмным фигурам, скрывающимся в тумане, и вздохнула. Да и тебе глядеть нечего на то, что там будет.